Глава 34. Когда они, сломя голову, примчались в ледоруб, Валандер впервые увидел мать Роберта Мудина. Необъятно толстая, похоже, очень нервничает, лежит на диване, но прежде всего ему бросились в глаза, ватные тампоны у нее в носу и мокрые полотенце на лбу. Едва они заехали во двор, входная дверь открылась, на крыльцо вышел отец Роберта. Валандер порылся в памяти Как же его зовут? В конце концов, спросил у Мартинсона Аксель, ответил тот. Они вылезли из машины, и первое, что услышали от Акса Лимудина, было «Роберт взял машину». Эту фразу он повторял снова и снова. «Мальчик взял машину, а у него даже водительских прав нет». «Но машину он вести может?» — спросил Мартинсон. «С горем пополам. Я пробовал его научить. И совершенно не понимаю, почему он такой бестолковый в практических вещах». «Зато в компьютерах разбирается», — подумал Валандер. «Как бы там ни было. Они бегом пробежали по двору, спасаясь от ливня, в передней...» Аксель Мудин в полголоса предупредил, что жена в гостиной, у нее кровь идет из носа, на нервной почве, от волнений. Валандер и Мартинсон вошли в комнату, поздоровались. Услышав, что Валандер полицейский, женщина заплакала. «Пойдем на кухню», — сказал Аксель Мудин. «Пускай она побудет тут одна, очень уж нервная по характеру». Валандеру показалось, что в его голосе при этом сквозила глубокая печаль, даже скорбь. Они пошли на кухню». Мудин закрыл дверь, но неплотно оставил щелку, и во время разговора комиссара не оставляло ощущения, что он все время прислушивается, как там жена. Аксель Мудин предложил кофе, оба поблагодарили и отказались. Чутье подсказывало, что надо спешить. По пути в ледоруб Валлендера неотступно преследовала мысль, что на сей раз ему всерьез страшно. Он не знал, что происходит, но был уверен, Роберту Мудину может грозить опасность. Двое молодых людей уже убиты. И он, Валандер, не выдержит, если это случится в третий раз. Они и без того, словно бы сорок символических дней, блуждали в пустыне и рискуют превратиться в памятник собственной профессиональной непригодности, если не сумеют защитить молодого парня, который предоставил в их распоряжении свои недюжинные познания в информатике. Пока ехали в Лёдоруб, комиссар не раз замирал от страха по причине головоломных мартинсонских маневров на шоссе, но не говорил ни слова. Лишь под конец, когда дорога стала до того скверной, что ехать во весь дух было попросту невозможно, он задал несколько вопросов. Откуда он знал, что мы на Рунерстремсторг? И как умудрился послать мейл на фальковский компьютер? Возможно, он пробовал до тебя дозвониться, — сказал Мартинсон. Мобильник у тебя включен? Mm -hmm. Валендер достал из кармана телефон и чертыхнулся, он был отключен. Скорее всего, он догадался, где мы, — продолжал Мартинсон. А электронный адрес Фалька ясное дело записал, да и с памятью у него все в порядке. На этом разговор оборвался, потому что они подъехали к дому Мудинов, и вот теперь сидели на кухне. Что произошло? Спросил Валлендер. — Роберт фактически прислал нам зов о помощи. Аксель Мудин посмотрел на него с удивлением. Зов о помощи? Да, через компьютер. И теперь очень важно, чтобы ты коротко и ясно рассказал, что случилось. Я не знаю. Не знал даже, что вы едете сюда, но в последнее время он засиживался допоздна, понятия не имеет, чем он там занимался, наверняка этими компьютерами, будь они неладны. Нынче вот я проснулся в шестом часу и слышал, что он не спит. Видать, всю ночь просидел. Я постучал ему в дверь, спросил, не хочет ли он кофе. Он сказал «да». Я сварил кофе, крикнул ему, что все готово, а он пришел почти через полчаса, но ничего не сказал, с головой ушел в свои мысли, Так с ним часто бывало? Да, поэтому я не удивился, но отметил, что он и правда не спал ночь. Он не сказал, чем занимался. Роберт никогда не говорит. Какой смысл? Я человек старый, в компьютерах не смыслю. А потом что было? Он выпил кофе, взял стакан воды и опять ушел наверх. Я думал, он кофе не пьет, заметил Мартинсон. А только всякие полезные напитки. Кофе — это исключение. В остальном вы правы, он веганист. Валандер толком не разбирался, чем именно отличаются веганисты. Линда когда-то пыталась ему объяснить, толковала о защите окружающей среды, о гречневой каше и чечевице. Впрочем, сейчас это неважно, и он продолжил. «Значит, Роберт вернулся наверх. В котором часу?» «Без четверти семь. Сегодня утром ему никто не звонил?» «У него мобильный, я не слышу. Что было дальше?» «В восемь я поднялся наверх с завтраком для жены». Проходя мимо его двери, обратил внимание, что там тихо. Даже прислушался, не заснул ли он. — Ну и как? — Там было тихо. Просто обычно чувствуешь, когда человек сидит с закрытой дверью и думает, разве нет? Мартинсон кивнул. У Валлендера эта его деловитость вызвала досаду. — Чёрта лысого ты заметишь, что я сижу в раздумьях с закрытой дверью, — подумал он. — Ладно, идем дальше. Ты отнёс жене наверх завтрак в постель. — Не в постель. Она завтракает за столиком в спальне, очень нервничает с утра, нужно дать ей время успокоиться. А потом... Я спустился вниз, помыл посуду, покормил кошек и кур, и гусей тоже. Сходил к почтовому ящику за газетой, выпил еще кофейку, просмотрел газету. Наверху все это время было тихо. Да, а потом началось. Валандер и Мартинсон навострили уши. Аксель Мудин встал, подошел к двери в гостиную, прикрыл ее поплотнее, оставив совсем крохотную щелку. Вернулся за стол, сел. Внезапно я услышал, как дверь Робертовой комнаты распахнулась. Мальчик бегом спустился по лестнице. Я едва успел встать, как он ворвался на кухню. Я сидел тут, где сейчас. Выглядел он до крайности взбудораженным и на меня посмотрел так, будто привидение увидел. Я слова сказать не успел, а он уже выскочил в переднюю и запер входную дверь». Потом вернулся сюда, спросил, не заметил ли я кого, выкрикнул, не видел ли я кого. Так прямо и сказал, не видел ли ты кого. Он был совершенно не в себе. Я недоумевал, спросил, в чем дело. Он не слушал, смотрел в окна. Здесь, на кухне и в гостиной, наверху закричала жена, испугалась. В общем, сущее столпотворение. Дальше стало совсем худо. Что произошло? «Роберт вернулся на кухню с моим дробовиком». Закричал, что ему нужны патроны. Я перепугался, спросил, что стряслось. Он не ответил, только требовал патроны. Но я не дал. Что было дальше? Он швырнул дробовик на диван в гостиной, выбежал в переднюю, схватил ключи от машины. Я пытался остановить его, но он меня оттолкнул и выбежал из дома. В котором часу это было? Не знаю. Жена сидела на лестнице, кричала. Нужно было успокоить ее. Скорее всего, минут пятнадцать десятого. посмотрел на часы. Стало быть, добрый час назад Роберт послал СОС и уехал. Комиссар встал. — Ты не видел, в какую сторону он поехал? — На север. — И еще. Ты никого не видел, когда ходил за газеты и кормил кур? — Кого я мог увидеть в такую канальскую погоду? — Может, машина какая-нибудь стояла неподалеку или проезжала мимо? — Никого тут не было. Валандер кивнул Мартинсону. — Нам надо осмотреть его комнату, — сказал он. Акселю Мудину. Тот, сгорбивший, сидел за столом. «Кто-нибудь объяснит мне, что происходит?» «Не сейчас», — сказал Валандер. «Мы постараемся найти Роберта». «Он был напуган», — сказал Аксель Мудин. «Никогда не видел его таким». И, помолчав, добавил, «так же напуган, как его мать». Мартинсон и Валандер поднялись наверх. Мартинсон жестом показал на дробовик, прислоненный к лестничным перилам, В комнате Роберта светились два монитора. На полу разбросана одежда, возле рабочего стола переполненная корзина для бумаг. — Итак, около девяти что-то случилось, — сказал Валендер. Парень испугался. Послал нам СОС и уехал из дома. Он в отчаянии и до смерти напуган. Требовал патрона к дробовику, смотрел в окна, потом уехал.